За некоторое время до событий в переулке. Логово Лис. Что с ним? Глава клана Лис размашистым шагом вошел в подземные апартаменты командира спецвойск и споткнулся на ровном месте, глядя на происходящее. «Разве сам не видишь? Это Гон!» Лениво растянулся Майконг на скамье под штангу. — Я вижу, что них с Петрушкой в зубах пляшет, как полоумный. От этого есть лекарства? — Ага, смерть все лечит, — зевнул майкунг. Майкунг не только его вторая ипостась, но и имя. Ошеломительной красоты брюнет словно выпячил свою мелкую, но крайне редкую породу на показ. Саванный лис, что с него взять? Но нет, он нес себя с таким достоинством, будто был царем зверей. Не сказать, что Макс, новый глава Лис, проигрывал на его фоне. Они просто были разными, как небо и земля. Лидер Лис был огненным снаружи. Медные, почти красные волосы словно кричали «Поберегись!». Однако Лис имел невероятно сдержанный характер. Уже два года он в пути лица разгребал накопившиеся проблемы Рыжих. Его пульс бился в унисон с пульсом жизни клана. Майкунг же был полной его противоположностью, бледный с темными дугами бровей и черными, как ночь, волосами, словно отпечатанный в черно-белых тонах. Холодная и неприступная внешность стоила в себе неудержимый темперамент. По одному взгляду было понятно, что он живет как хочет и где хочет. А что, по гумане смерти есть? Глава лис присел на сиденье велотренажера и осмотрелся. В гостях у песца Макс бывал редко, апартаменты Никса просто ломились от железа. Правда, временно живущий с хозяином норы Майконг приспособил многие гантели под подставки. Но, несмотря на старания саванного лиса, обстановка все равно больше напоминала тренировочный зал, чем дом. «Можно его вырубить или в сугроб окунуть. Вчера помогло». Майконг взял коктейль с пола и лениво потянул напиток через соломинку. Имя писца Никс на латыни означало снег. Большего и говорить не нужно. Полярный лис просто обожал зиму. На ледяные заплывы командира собирались поглазеть все виды оборотей. Чудеса. Нормальные двуликие ненавидят зиму. Медведь вообще в полуспячке, а этот кайфует. Так что бесед стоял особняком не только среди лис, но и среди всей братьей сверхов. Наверное, поэтому Майконг чувствовал в нем родственную душу. Им обоим не давали имени при рождении, они сами называли себя именами нарицательными, понятными в каждой стране мира. Исходили весь свет, и трудно найти место, где не бывал бы их нос. Саванный лист, только услышав историю попадания Никса в клан, сразу понял, что между ними есть что-то общее. Оба выросли без родителей, заядлые одиночки, и выгрызали путь не то что к счастью, просто вперед. Писец второй год работал на лис по контракту, чтобы привести рыжих в боевой вид, и никто не знал, сколько еще он пробудет с ними. Майконг оценил его свободу духа и затесался в ряды лис сначала из чистого любопытства. Казалось, что славный лис безразличен к сегодняшней проблеме гона у танцующего друга. Но это только на первый взгляд. Под лавкой лежал пистолет с дротиком снотворного, на крайний случай. Рядом на готове стояла коробочка холода для одной горячей головы. Глава рыжих в это время вернулся к наблюдению за хозяином апартаментов. Все-таки лисы – одни из самых привлекательных хищников. Глядя на гибкость мускулистого тела песца, на удивительную грацию мощного оборотня, глава рыжих поражался. Было в этом природном брачном танце что-то завораживающее даже для мужчин. Теперь понятно, почему именно таким образом полярные лисы завлекали в свои сети противоположный пол. Перед ними не устоял бы никто. Не зря Майконг требовал отменить все вылазки на этой неделе. Если бы на выезде песцу поплохело танцам, оборотницы столицы сцепились бы не на жизнь, а насмерть, чтобы быть с ним. Лидер клана оглянулся на закрытую на семь замков дверь. Надежна ли она? Молодые лисички могут спать спокойно? Майконк заметил пристальный взгляд Макса в сторону выхода и спрятал улыбку за стаканом, а ведь глава не хотел ничего слышать об отмене операций. Теперь-то он понял всю серьезность положения. Как хорошо, что я не песец, покачал головой Макс. Почему? Иногда я даже завидую Никсу. Он один, среди лис в звании командира Объединенных Спецвойск оборотней. Может затормозить метаболизм, пройти пешком невероятное расстояние, Ест все, от корешков до мяса. А если есть нечего, то выследит медведя и доест за ним. Уникальная живучесть. Только с гоном не повезло. Природа берет верх. Зато наблюдать весело. Он всегда такой серьезный, а тут умора. — И долго его так колбасить будет? — беспокойно заерзал на месте Макс. — В том году неделю штормило. Надеюсь, в этом покороче будет. Все-таки не молодеет. — сочувствующе усмехнулся Майконг. Обычно саванный лист нигде не задерживался, но клан городских рыжих оказался очень занятным. Майконг даже присоединился к спецвойскам, чтобы задержаться подольше. Правда, за неимением собственной жилплощади пришлось поселиться у командира, но скоро его собственная нора будет готова. Впервые свободный атом остановится. Майконг был уверен, что писец будет скучать по его компании, когда он съедет к себе. Хотя Никс никогда в этом не признается. — Шутишь? Ему 30 в самом рассвете сил, — фыркнул глава лис. — Я бы поспорил. Иногда наудит на все сто, — в сердцах пожаловался Майконг, глядя на песца. Они могли сколько угодно подкалывать друг друга, но у лучшего понимания еще поискать. Песец был подобен цунами Майконг-серфингисту на самой большой волне. Полярный лис Потопу, саванный лис Ковчегу — пепельный блондин землетрясению, а брюнет сейсмостойкому зданию. Казалось, что этот беззаботный приятель даже гон песца контролирует, но помогает не потому, что надо, а потому, что хочет. — Так мы ничем не можем помочь? — Макс не сводил глаз с песца. Как не вовремя командира накрыла. Межклановый совет оборотней запрашивает все силы на помощь с восстанием бродячих. Алиса без командира снова окажется неудел. Главе жуть как не хотелось вновь возвращаться к тому дню, когда и МСО, и все остальные воспринимали рыжих умными слабаками. «Можем помочь, но Никс нас убьет», — безразлично пожал плечами Майкон. «Чем помочь?» Рыжий Макс подобрался от любопытства, зная, что у саванного лиса самое нестандартное мышление из всех, кого он знал. «Можно подсунуть ему молоденькую лисичку, и с рыжих по нему половина сохнет, Только рады будут помочь. Я еще нужен клану. Только дела наладил с таким трудом. А ты меня в пекло хочешь кинуть? Никс нас не простит, если проснется женатым. А ради утехи я на это не пойду. Может, человеческую девушку ему предложим? Почесал затылок Макс. А девушка будет не против? С интересом поднял голову со скамьи Майконг, удивленная легкомысленным предложением главы. От кого угодно, но от гиперответственного Макса он не ожидал подобного. Предложения мужчин сегодня друг друга стоили. «Так мы прогоним через программу по подбору пар. Вдруг окажемся купидонами», — пояснил свою идею молодой глава. «И что?» — скептически поднял темные брови Майконг. «Итог один. С утра нас ждет смерть от рук Никса. Вдруг мы ему истинную найдем. Будет должен до конца жизни» романтично усмехнулся Рыжий Макс. Майконг загорелся идеей. «Истинную вряд ли. но ну, Чем черт не шутит. Всегда хотел посмотреть, как это приложение работает. Тут его телефон как раз под боком. Попробуем-ка. А он ни разу себя не пропускал через программу, не знаешь?» Все силы новый лидер Рыжих тратил на восстановление репутации и мало вдавался в дела любовные, особенно чужие дела. «Никогда!» — говорит, что у программы слишком много недочетов, и он не готов полагаться на машину. Майконг говорил так, словно был согласен с песцом. «Вот и посмотрим. Есть запись голоса Никса? Ага. Теперь данные заполняем, карточку рождения, все. Программа его нашла». Пальцы Макса летали над смартфоном. «Ого, тут и медицинские данные дамы есть», — сунул нос Майконг. «Еще бы!» «Наш клан постоянно обновляет приложение гордо приосанился новый глава ЛИС. «Теперь подходящего оборотню человека можно определить два счета. Голос, отпечаток пальца, все данные из финансовых систем тут же распознают личность. А раньше мы работали только с аудиозаписью, а теперь со всеми доступными данными. И больше ошибки, подобной той, что произошла в том году у медведей, не будет. А что там было?» майконг еще многого не знал, но был очень любопытен по природе, впрочем, как и любой лис. — Ты не знаешь? — удивился Макс. — Я бы не спрашивал, — фыркнул Брюнет. — Это та еще история. Знаешь Людвига из клана Косолапых? — Этого коротыша, которого так смешно назвали. Конечно, помню. — поморщился Майкунг, будто смешное имя доставляло ему боль. — Так вот, программа показала 98% совместимости, представляешь? В голосе Макса чувствовалось восхищение. Вот это результат. Но я чувствую подвох. Майконг прекрасно ощущал грунтовые воды, что могли разрушить города. Конечно, потому что в нем ростом метр тридцать, а в девушке два пятнадцать. У них так ничего и не получилось. Макс расстроенно почесал локоть. Почему? Разве размер оборот не имеет значения? Тем размеров задевала Майконга за живое, такой крупной в человеческой форме, В животной он был меньше шакала. В Людвиге дело. Он комплексовал дико, хотя стоило им заговорить, как чувствовалось. Половинки. Она истинная? Саванна редкий экземпляр произнес это слово так, будто ставил его под большое сомнение. Истинная? Тогда не понимаю, в чем проблема. Притяжению просто невозможно сопротивляться. По крайней мере, я так слышал, сказал Майконг таким тоном, будто ни черта не разбирался в этой теме. Он и не сопротивлялся, что не мешало ему переживать из-за своего роста. В итоге парень пошел на крайние меры. Ломал ноги, чтобы быть на несколько сантиметров выше. Пил всякие непонятные стимуляторы. Даже в Тибет ездил на божественную растяжку, поделился Макс. И что? Захлопал глазами им Майконг. Что-что, да экспериментировался. На дурость пошел. Позвоночник растягивать. Думал, регенерация выручит, переборщил. Теперь ему уже ничего не поможет. Колека. Глава Лис заметно погрустнел. Жуткая история, скривилось прекрасное лицо Майконга. Теперь, если есть особенности, у одного из парок к ним обязательно подключается психолог, чтобы избежать повторения истории, важно сообщил глава Лис явно гордый развитием. Бр. Зачем ты мне это рассказал, жуть? Майконга всего передернула. Сам спросил, а зачем вообще создали это приложение? В оборотней и женщинами проблем нет. Это не только для мужчин оборотни, а для всех. Из-за того, что сверхи стали ограничены в выборе среди своего и ближайших кланов. Началось частое кровосмешение, что почти притупило зов. А я слышал другую версию, что это волки заказали программу у лис, потому что у них значительный перевес в сторону мужчин. «Я тебе рассказал научную версию, а ты слышал народную. Можешь смиксовать, как нравится». В этот момент загрузка завершилась, телефон радостно известил о начале поиска, и двое таких разных лисов замерли в ожидании. Экран сначала замигал красным, а потом раздался звук фейерверка. «Сто процентов!» — пораженно вскочили на ноги оба мужчины. «Кто она? Можно посмотреть?» — майконка изнывал от нетерпения. «Теперь можно многое. Ну-ка, давай взглянем». Глава Лис ковырялся в данных. «Миленькая», — оценил по достоинству появившейся на экране фотографию Майкон. «Послушаем ее голос». Макс подмигнул. «Приятный». Саванный Лис находился в раздрае. Радоваться ли за песца, сочувствовать. «А что с данными?» — вдруг нахмурился лидер Лис. «Ого. Вот и обратная сторона медали». «Что там? Что?» сосуетился Майконг. Ипотека, кредиты, долги, черная метка у коллекторов, никакой недвижимости, никаких сбережений. Карта передвижений по городу хаотичная, работала ветеринаром, теперь же нигде не задерживается дольше полутора часов. Голос рыжего лиса становился все глуше. А сон? Она же где-то спит. Не унимался Майконг, знатный ценитель царства Морфея. — Похоже, что нет. Ты знаешь, что значит «черная метка»? — поднял взгляд рыжий лис. — Нет, что ты больше не жилец. Тебя со свету живут, пояснил Макс, который много знал о жизни обычных людей. — Тогда о чего мы ждем? Давай ему скажем. — Как раз гон от задницы отойдет. В драке энергию сбросит, потом в постели. — Подожди, смотри внимательнее, медданные. Она на учете у психиатра, даже лечение проходила. Показал пальцем в экран Лис. «Абзац!» Насел на скамью для штанги Майконг. «Еще какой! Что будем делать?» Саванный Лис озадачно посмотрел на песца, которого продолжала колбасть отгона. «А что делать? Давай сотрем, пока уведомление выше не стукануло. И не подключился психолог. А Никс потом расскажем, как Гон отпустит. Пусть сам решает». «Жестко. Может, ему лучше и не знать». «Если сам решит прогнать данные, узнает? Нет, так и к лучшему?» – спросил Майконг. Ах, не знаю. Но пока точно надо удалить результаты», – решил Макс. Через три часа песца отпустила при помощи сугроба и ядритовой матери. После ледяного заплыва Никс принял душ, переоделся и пошел на выход под дулами двух удивленных взглядов. «Никс, нужно поговорить», – окликнул Макс. «Я тебя найду, когда вернусь». По одному взгляду песца стало понятно, что на торг он не пойдет. Настроение после приступа гона было воистину дерьмовым. «Что -то — Что-то срочное? — напрягся глава лис, Звонили по объявлению. Я и так припозднился. Слегка поморщился писец, пятерней укротив пепельные волосы. Еще мокрые после душа они послушно легли, согласно задумке хозяина. Правда, стоило тому убрать руку, как волосы снова хаотично восстали. — Что не сказал раньше? Давай назначу замену. Тебе нельзя в таком состоянии в город. — Там нужен я, — скромно сказал Никс, и всем стало ясно, что возникла необходимость физической выносливости и силе песца. — Нужна помощь? — лениво спросил Майконг, заранее зная ответ. — Любите сугробы? — на вопрос Никса два лиса синхронно скривились. — Тем более приступ прошел, еще несколько часов спокойствия мне обеспечено. Так бы и сказал, что нет, проворчал глава. Повышать репутацию нашего клана я предпочитаю в прекрасном одиночестве, арапесто улыбнулся писец и вышел. Макс вздохнул, а потом попытался надавить взглядом на Майконга: Майконг, раз ты свободен, то у меня и для тебя есть заявка. Саванный лис невозмутимо покачал головой. Я безответственный. Мне нельзя даже репутации девушки доверить, не то что клана. А придется будешь прокачивать скилл защитника. Надо же когда-то начинать. Этот навык дается мне хуже всего. Брось, неблагодарное дело. Прекрасное лицо Майконга сморщилось от неохоты, но даже это не портило внешности саванного лиса. Когда-то надо начинать, Майконг, надо. Раз лисы не отозвались на миссию от Совета Оборотней и не помогли с бродячими, хотя бы на звонки по объявлению мы должны реагировать. Может, и сам? Это была последняя попытка, но очень театральная. «Я не справлюсь», — неожиданно сообщил глава Лис. Майконгу до этого момента казалось, что не существует дел, которые не были бы по плечу Максу. Все поддавалось тому рано или поздно, потому что основное качество главы — упорство. Теперь предложение выглядело куда интереснее. С каким то делом боялся не справиться глава Лис? Майконг поднял голову, ощущая странные предвкушения. Никс, сейчас, переулок города. Я слышал дыхание девушки даже в сугробе. Странно, но я не мог отделаться от ощущения, что вылетать и захватывать мне нужно ее, а не этих трех давил. Каждое ее движение, словно шуршание мышки под слоем снега, ставило все инстинкты на уши. Я даже выскочил сначала в сторону девушки и лишь невероятным усилием воли повернул к болтливым шкафам. Дураки! Думают, протеиновые коктейли делают их крепче и внушительней. Только белком несет за километр, на практике лишь громче падают. Одну левую начал игру, раскидав живые кегли и замер. Запах девушки дразнил ноздри, хоть от нее и пахло всеми животными разом. Отправляя обоняние в нокаут, что-то не давало мне успокоиться. Я снова и снова втягивал воздух и до зуда в руках желал смыть с нее всю эту... Сурикатова кошка-собачью шерсть. Она что, в зоопарке работает? почему так несет зверятиной Длинные белокурые волосы покрылись синим от ее частого дыхания. Светлые глаза смотрели на меня с надеждой и мольбой. Стоило мне поймать взгляд девушки, как по моим венам словно пустили кислород. Трое придурков слились для меня со стенами. Один взмах ее ресниц, и я не заметил, как спрятал ее в сугробе а сам встретился с дубинами и коститами врагов.